Глава шестая. «Ух ты, это ж просто... Это ж такого не бывает вовсе, ага? А тот парень, который поменьше, как он ловко, да? И что, когда-нибудь и я так смогу, что ли? Чтобы, чтобы научиться побеждать ревнителей? И вообще, да если бы мне кто сказал недавно, что вот такая штука со мной выкинется, так я ни за что не поверил бы, даже если бы мне за это дали глиняную свистульку, которыми торгует старый влих по четвертушке пира за штуку. Вот не поверил бы, хоть ты лопни». Все эти слова плыли в голове Барлара который уже не соглашался именовать себя воришкой даже мысленно. Он, он скоро будет в академии самого Линара, а когда пройдет все шесть ступеней, то станет одним из них, обратившихся. Слова плыли. Впрочем, почему плыли? Кто сказал такое дурацкое слово? Плыли. Так нет же, скакали, подпрыгивали, крутились юлой, приседая, как подвыпивший шут в лихом кабацком танце. Выкидывали коленцы, раскачивали, забегали вперед друг к другу, наступали друг другу на ножки. Или что там у слов, особенно тех, что произносятся только мысленно собственно, прерывистый и неспокойный характер барларовых мыслей, был предопределен. А как же иначе? Ведь барлар присутствовал на занятиях, верно, самого замечательного курса всей Академии – курса боевых единоборств. Собственно, официальное название курса звучало несколько сложнее. Какие-то функциональные технологии выживания, что ли? Собственно, основной преподаватель курса, суровый и немногословный Наку Кван О, сам, кажется, не очень твердо вызубрил официальное название занятий, которые он проводил. Зато все остальное он знал прекрасно. Кван-О считался лучшим бойцом обращенных. Поговаривали, что он способен даже победить собственного учителя, давшего ему, закаленному Наку, дополнительные навыки. Отточивший и закаливший Квана-О этот крепкий, но до поры грубый и не очень сбалансированный клинок. Кван-О стоял напротив двух своих учеников, вооруженных саблями, и поочередно выкрикивал каждому из них отрывистым и резким, словно высушенным голосом. «Рази! Вперед! Так!» «Во имя всех демонов болот! Это не удар, это не выпад, это рыхлый поклон!» Все присказки Кван-О остались при нем. «Отклони клинок! Гляди в глаза! Верхняя кварта! Пробивай защиту! Быстрее! Быстрее! Во имя вашего Ааму!» Барлар восхищенно наблюдал за Кваном-О, и хотя тот стоял против двоих соперников, он уклонялся от их выпадов и ударов с ловкостью, достойной самого искреннего восхищения и подражания хотя его противники отнюдь не были зелеными новичками. То поочередно, то вместе они пытались пробить защиту сурового ногу, то били с плеча, то использовали хитрые боковые выпады, пытаясь поразить колено или локоть, то вытягивались в прямом выпаде, направляя сабли едва ли не на манер копья. Один даже перебрасывал саблю из руки в руку, надеясь таким ловким маневром сбить Квана О с толку, но тщетно. Это выглядело тем более поразительно, что в руках Квана О было отнюдь неравноценное оружие. Нет. У него в руках свистело нечто вроде лёгкой трости, которой он парировал и сыплющиеся на него удары. С этой тростью, тёмно-серой и с лёгким загибом на кончике, воин накутанцевал по площадке, металлическая палочка буквально летала в его руках, молниеносно била то по остриям сабель, то посередине клинков, отклоняя удары, словно окружая наставника незримой бронёй. Ни один удар учеников не сумел прорваться сквозь защиту мастера. Не только Барлар дивился к Вануо. Тут же присутствовали Альт Калиера и его верный Тун Тэмиан, который в данный момент занимал своего прямого начальника бубнежем следующего содержания. Я вот одного не понимаю, знаешь, Калиера. Если эта Академия буквально напичкана диковинками, которые, по словам вашего любимца Ленара, были придуманы давным-давно разными полубогами и богами, то почему, почему он заставляет этих парней хе, и даже девчонок драться на дубинах и саблях? Я же помню, как громыхнула та штука, которую я отобрал у хромовника. «Не мешай», – досадливо отозвался Альт Калиера, внимательно наблюдающий за Кваном О и его учениками. Впрочем, тун не угомонился и продолжал в таком же духе, хотя не так давно Ленар объяснил, почему он избегает использовать древнее оружие, которое, вне всяких сомнений, сохранилось в арсенальных отсеках Академии. Кажется, речь шла о том, что оно чрезвычайно ненадежно вследствие длительного срока хранения, что могут быть несчастные случаи и очень, очень неприятные последствия. Кроме того, тренинги, подобные проводимому кван о практическому занятию, развивали в обращенных различные морально-волевые и психологические качества. Само собой, Ленар не стал употреблять подобные выражения, давая объяснение Калиере и его спутникам. Рано. Каждому плоду свое время. «Старое оружие», — еще раз пробормотал себе под нос бывший воришка Барлар. «Хе, если бы видел сейчас меня старый Барка, он не поверил бы». «Впрочем, зачем какое-то там старое оружие? Ерунда», — думал Барлар. Если в армии Ленара есть хотя бы 100 человек, которые дерутся хотя бы наполовину столь искусно, как Кван-О, так и без того не сдобровать ревнителям. Неудивительно, что они сыплются во всех стычках с обращенными. Но ни одним курсом Квана-О, пусть самым зрелищным и увлекательным для Барлара, была жива эта удивительная академия, расположившаяся в более чем 20 отсеках, как именовали их люди Ленара, или огромных и самых разнообразных залах, в широко распахнутых глазах мальчишки Барлара. В Академии на момент описываемых событий уже насчитывалось около двух сотен учеников. 12 из них заканчивали последний, шестой курс и преподавали на втором. 29 заканчивали пятый и преподавали на первом. Остальные полторы сотни учились на четвертом, третьем, втором и первом курсах. А преподавателей было всего шестеро уже упомянутые Кван О, Бренник, Ингер, Лайбо и Инара. И, конечно, сам Линар. Эти шестеро и были теми самыми первыми, кто положил начало движению обращенных. «Вообще, конечно, эти обращенные непонятные люди», — думал Барлар. «Непонятные и странные. Кажется, у них это врожденные — навлекать на себя кучу неприятностей, а потом из них выкарабкиваться. Вот сейчас они занимаются тем, что восстанавливают сети, системы, звездолета». Ленар рассказывал что-то такое о том, как... «Меня взяли в плен, когда я выполнял миссию по освобождению знаменитого в нашем мире ученого. Его звали Элькан. Храм приговорил меня к смерти». Но на месте к небу, так помпезно именовался верховный жрец, чья резиденция находилась в их священном городе Кануане, предложил мне сделку, да, сделку, иначе этот грязный торг не назовешь. До него наконец дошло, что планета рано или поздно погибнет, и он предложил моему руководству в обмен на мою жизнь и жизни двух еще чрезвычайно ценных людей принять на борт звездолета его самого и несколько десятков высших священнослужителей по выбору самого Зимбера, так его звали. Когда он пришел ко мне в подземелье, началось землетрясение. Все выходы наверх завалило. Хорошо, что Зимбер знал тайный ход, и нам удалось им воспользоваться. Я спасся сам и спас Ариану и Илькана, но взамен... Взамен я привел на борт корабля этих пауков. В Кануане подумали, что Верховный погиб. Избрали нового главу и воцарился еще больший ад. Я еще успел застать то, как разрушились все до единого города. Вышли с берегов реки, население планеты сократилось втрое. И поменя катаклизма из-за свирепствующих казней и боин. Все воевали со всеми. Нам не было смысла оставаться, и тогда мы ушли. Использовали колоссальные энергии взаимодействия двух ушедших друг в другу планетных систем и перебросили флот в другую галактику. Во время прыжка нас раскидало, и звездолеты затерялись в космосе. А потом начался бунт. Конечно же, его затеяли и вдохновили эти двое, Зимбера и его тощий жрец. Они умели влезать в души простых людей. Кроме того, у них было оружие, которому мы не могли противостоять. Они наслали на город страшную болезнь, выкашивавшую всех тех, кто не склонялся перед жрецами и не просил противоядия. Нашли середине гаты среди высокопоставленных членов экипажа. В общем, вскоре им удалось взять звездолет под свой контроль. Они проникли в головные отсеки, вырезали экипаж, разнесли тут все в дребезги в дребезги. Что было дальше, я не знаю. Не знаю, почему меня не убили, а законсервировали, что ли биотехнологию такого длительного, без потери необратимых последствий хранения организма, и разрабатывал Илькан, которого мы вытащили с умиравшей Леобеей. Теперь мы заняты тем, что восстанавливаем работоспособность всех систем управления и обслуживание корабля, и обучаем новый экипаж. Да, много, много разных любопытных вещей пришлось пересмотреть, переслушать Барлару за то время, как он, недавний базарный воришка, стал сопричастен академии деятельности ее, странной, во многом непонятной. Такой притягательный, такой кипучий. Барлар припоминал самый интересный момент. Да что там? Сложно было выделить что-то самое манящее, завораживающее и приглашающее к тому, чтобы стать понятным. Дескать, пойми меня, Барлар. Включи свою смекалку, которая раньше тратилась только на то, чтобы обчищать карманы незадачливых посетителей рынка в Ланкарнаке. Барлар привычно щурил глаза и раз за разом припоминал вдохновенное лицо Линара. В снопе яркого света, но такое, что оно, казалось бы, светилось в абсолютной слепящей темноте. Ленара, говорящую королеве Интеллинере и иным гостям. Дело не в том, что вы, живя в абсолютно техногенном, рукотворно созданном мире, понятия не имеете даже о самых простых устройствах для облегчения человеческого быта. Дело совсем в другом. В том, что вы попросту никогда не задумывались над устройством этого мира и в своем месте в нем. Принимали все как данность и даже не пытались осознать, изменить, проникнуть. Впрочем, о чем я? Всё перечисленное запрещено храмом законодательно. Но я отвлёкся. Самое удивительное не в том, что окружает нас вот здесь. Ленар обвёл глазами пространство зала, посреди которого с группой своих гостей он и находился. Не во всех этих механизмах и технологиях, которые слабо укладываются в нашем невспаханном сознании. Самое удивительное вот здесь. Он стукнул себя кулаком по голове. Стукнул совершенно искренней силой, но стукнён в 10 раз сильнее, наверное, всё равно не заметил бы боли, не до неё». «Да, вот здесь», — продолжал Ленар, — «я говорю не о себе. Точнее, не только о себе. Я обо всех людях. Взять того же Ингера. Когда я познакомился с ним, это был простой работяга-кожемяка, который не хотел знать ничего, кроме своих кож, и желал только одного — делать свою работу, делать без затеи, честно, как делали его отцы и деды. По старинке. Вот эта старинка вас и заедает. Никто просто не хочет совершенствоваться и совершенствовать то, что его окружает. «К тому же, как я уже говорил, — Ленар улыбнулся иронически, — такое не просто-напросто запрещено. Запрещено храмом. Так что Ингеру было предписано оставаться тем, кем я нашел ее в пору начала нашего знакомства, простым добродушным здоровяком, знающим свою грубую работу и честно ее делающим. Но я заметил в нем искорку иного. Сам того не сознавая, этот грубый работяга тянулся к неизведанному, непонятному его разуму, в то пору еще темному, дремлющему». Иначе он просто не подобрал бы меня на окраине проклятого леса, а прошёл бы мимо. В особенности, если бы вспомнил разговор с ревнителем Малнаром. А что? Логика была бы очевидна. Зачем совершать что-то, что выбивается за пределы узкого круга, очерченного благолепием? Но я заметил в нём живую искру. Как я заметил её в Лайбе, в Бреннике, в Инаре. И я не манипулировал ими, вовсе нет. Они сами изменили себя, я только наставил их на верный путь. Те изменения, которые проистекли с их мироощущением после того, как они попали вот сюда и вместе со мной основали и поддерживают Академию. Эти изменения можно сравнить разве что. Хе. Вы видели, как по весне, ломая раздвигая каменные плиты, растут молодые побеги. В проем между камнями попала семечко. Оно могло засохнуть, размокнуть, замерзнуть, умереть, стать никем. Но оно дало всходы. Оно вцепилось в почву и стало черпать из нее силы, соки и мощь. Набралось ее столько, что сумело раздвинуть камень. «Сколько таких семечек в руке того, кого ваш народ именует Ааму?» «Нет им числа. Но проросло пока что ничтожное количество семян. Те же Ингер, Лайбу, Инара, Бреник, Кван-О, многие из слушателей Академии». «Ну что же, что же мы видим?» Голос Линара вдруг возвысился и зазвенел вдохновенно. «Даже их усилия, их роста хватило на то, чтобы раздвинуть каменные плиты благолепия. Потрясти многовековое могущество храма и жрецов. Пусть этого усилия пока что недостаточно, но, но мы продолжаем расти». «Ингер», — уже спокойнее продолжал Ленар, — «Ингер совершил величайшую глупость. Он принял к себе человека, за которым охотились ревнители. Я не знаю, зачем он это сделал. Он сам не знает. Возможно, это был бессознательный протест против бессудной и всеохватывающей тирании храма. Но из таких больших и малых глупостей и слагается история». Мудрёно говорил Ленар, мудрёно для невспаханного усорной травой заросшего сознания Барлара, маленького уличного воришки. Куда там понять, если даже Альт Калиера верно ученый, потому как дворянина глава королевской гвардии, и тот, кажется, мало что усваивал с первого раза. И завораживающе бледное выхватывалось на первый план лицо королевы. С горящими глазами, с ртом, полуоткрытым от любопытства. «Помню», — думал Барлар, как Тамиан едва не ввязался в драку с Ленаром». Вот это был случай. Ленар тогда говорил о том, от чего так слаба власть храма среди белонцев — и особенно на Ку, потому он хочет в комплектовании армии сопротивления сделать упор на представителей именно этих, э, этих, как их, этносов. Очень интересно говорил. Хромовники не любят, когда требуют бороться с истинными, невыдуманными бедами, когда не помогают их молитвы и фальшивые ритуалы, когда течение жизни вокруг них приобретает известную непредсказуемость. Так произошло на уровнях Эрларкура и Белоны. В Эрларкуре... Что называется, разразилась самая настоящая экологическая катастрофа, и восстановить достойные условия обитания там будет очень сложно. Радиация, скачок злокачественных мутаций, чудовищный химический бактериологический фон. Недаром в традиции шаманов на ку есть ритуал поиска. С помощью древнего амулета они вымаливают у своих богов чистую землю, где амулет, по сути, примитивный измеритель радиации, не станет издавать воя. На самом деле в Эларкурии чистых земель нет, заражено все. Но кое-где измерители сдают только отдельные щелчки, а не сплошной вой. И там еще возможно кое-какая жизнь, даже для людей. Но именно кое-какая, поскольку живущие там постоянно подвергаются мутациям. Недаром у Наку принято приносить к старейшинам, которые либо дозволяют ему жить, либо бросают в желтые болота. Ибо все равно треть родившихся у женщин Наку живых младенцев, кое-так же составляют едва ли половину от общего числа родившихся, не способны к жизни. Ревнители-то знают и не суются в Эларкур, а посылают тут объединенные светские армии. Вот Альт Калиера не даст соврать, он участвовал в одном таком походе, как и все его люди. «Ты лучше расскажи о Белоне», — крикнул Тунт Эмиан. «С Эларкуром и на Ку и так все понятно. Ты же сказал Эларкур и Белона, ну и...» «С Белоной тоже интересно. Мне удалось расшифровать записи памятной машины. Так вот, около 700 лет тому назад произошла разбалансировка климатосимуляторов специальных систем, поддерживающих климатические константы. Сбились установки программ. Кроме того, с верхнего перекрытия сорвалась деталь, то, что вы называете лепестками ААМУ. И она повредила блок установок воспроизводства почв, и около трети всех земель Белоны постепенно стали совершенно безжизненными. На них исчезла вся флора. Деревья, кустарники, даже трава. А вести речь о каком-то культурном земледелии вовсе бессмысленно. Но главное, стало холодно. Не буду вдаваться в технологические тонкости, я сам не вполне ни вник. Словом, жизнь в Белоне сосредоточилась вокруг озер, которые подогреваются источниками энергии в донных пластах. Наверное, в этих озерах планировалось разводить ценные сорта рыб. Планировалось кем? Ленар опустил взгляд, его лицо затуманилось, и он ответил. Надо полагать, теми, кто строил звездолёт, моими коллегами, успели даже построить небольшой пищевой комплекс. В историю Белона он входит под названием «Святилище железной свиньи». А сами железные свиньи, внутри которых вы, белонцы, жарите своих свиней, это специальные микроволновые камеры. Мясо жарится с помощью коротковолнового излучения и... — Что? — закричал Тун-Темиан. Что ты сказал? Не смей говорить такие вещи про святое место. Ты хочешь сказать, что наше святилище было чем-то вроде кухни для этих твоих древних друзей? Да я тебе, клянусь железными боками, каттенури! ты Разошедшегося бравого Туна едва утихамили." Припоминал, припоминал Барлар. Чудная Академия, чертог тех, кого он привык считать богами. Так, кажется, умных людей принято называть тех, кто создал мир. Очередной зал Академии. Речь Линара. В первых рядах сидят Инталинера, Альткалиера, гвардейцы. Барлар пристроился сбоку, он пытается ухватить сразу все. Разглядите учащихся Академии, Линара и тех, кто пришел сюда из Ланкарнака вместе с ним, воришкой. Королеву, кто бы поверил еще недавно в возможность совместного их путешествия. Калиеру, и иных. Если говорить откровенно, Ленар чеканил слова тяжело, как ронял каплю расплавленного свинца, а мерцающие зрачки впились в бледное лицо интелинеры. То я удивлен, как мы еще живы. Мы не те, кто находится здесь в положении мятежников и отринутых законом. Мы это все те, кто населяет мир, повернувшийся к вам так ново, остро и неожиданно. Техногенная система, которая поддерживает наше существование, вот этот звездолет, давно лишена управления. Корабль плывет в великой пустоте, как называете ее вы. В космосе, как называем мы. Его двигательные системы давно пришли в негодность, и мы не можем ни затормозить, ни изменить курс. Просто движемся по инерции, падаем в пространство. И что-то там впереди. Силовое поле, защищающее корабль от внешних воздействий, работает едва ли на десятую часть мощности. Локационные системы сбиты. Наш мир можно сравнить со слепым человеком, идущим под градом камней по краю бездны. И любой камень может попасть в висок, и любой шаг может привести к тому, что слепец сорвется. «А пути не видно конца, и что-то там впереди», повторил Ленар в свое восклицание. «А вот что!» Стена зала, в котором находились люди, словно разверзлась, и уже знакомая барлару говоукружительная бездна возникла там. Великая пустота, страшное черное ничто, проклятое богами и самим светоносным Ааму. Бездна, безгласная, с острыми, холодно поблескивающими иглами огней. Их называют звездами эти огни, и Барлар уже слышал, что они неописуемо огромные, куда больше этого нового мира, открытого для себя Барларом. «Видите эту звезду?» — говорил Ленар. «Звезда седьмого спектрального класса, желтая, малая. Наш звездолет находится в планетной системе этой звезды. Более того, мы идем по касательной к орбите одной из планет этой звезды, девятой планеты. Насколько позволяет нам судить еще невосстановленная система внешнего наблюдения, между пятой и четвертой планетами этой системы пролегает широкий метеоритный пояс». Барлар открывал и снова раскрывал рот. Чудные непонятны эти слова, и как вожделеюще сладко узнать, что же это. Ведь за словами этими скрывается новый громадный до пряного запаха в ноздрях свежий мир. Орбита, в понимании Барлара, казалась чем-то вроде вишневого сада. Планетная система да поможет ААМУ выговорить эти заковыристые чужие слова, казалась нагромождением грубо вытесанных камней, а метеоритный пояс, богато расшитый малым поясом старшего ревнителя Малнара, которого Барлар как-то раз с суеверным содроганием, близким к восхищению, видел издали. «Метеоритный пояс. При попадании в него мы неминуемо погибнем. Если...» — Ленар покачал в воздухе согнутым, как крючок, пальцем. «Если, конечно, достигнем его». «А можем и не достигнуть?» — спросил Бренник. «Да. Расчетные данные таковы, что мы можем попасть в поле тяготения пятой или шестой планеты этой системы. И тогда...» «Тогда?» «Нужно не допустить, чтобы это произошло». Помедлив, уклончиво ответил Ленар. А сделать это мы можем лишь одним путем – восстановить двигательные системы звездолета и запустить основной реактор. Для восстановления систем и главного реактора необходимо заменить поврежденные узлы и функциональные блоки новыми. В последнее время, повторяюсь, мы этим и занимаемся, Интелинера, повернулся он к королеве. Потому что хранилища запчастей раскиданы по всем уровням, сообразно тому, к каким системам корабля они относятся. Конечно же, за уймой всего нового, свежего, невероятно интересного, Барлар не заметил того, что не замедлили отметить все прочие. Постарше воришки. Даже такие прямолинейные, бесхитростные люди, как Тамиан. Даже воинствующие наставники, вроде Квана О. Сложно было не заметить, да и не привыкла Интелинера скрывать свои чувства. А зачем? Она же королева. И потому решительно все успели заметить, как Интелинера смотрит на Линара. Определённее всего это заметили Альт Калиера и Инара, сестра Ингера. У неё темнели глаза, а ноздри коротко, гневно трепетали, когда наловила взгляд молодой королевы, скользящей по лицу Ленара. И однажды Инара решила поговорить на чистоту. Инара медленно приблизилась к Антелинере. Её голова была низко опущена, она старалась не смотреть на королеву Орламдора. Наконец, облизнув сухие губы, она сказала, «Ты наша правительница?» Как будто она не выяснила это ранее. «То есть я хотел сказать королеву Орламдора, так?» «Да». «Хорошо». «Плохо. То есть мне все равно кто-то такая. Но ты не смеешь отбирать у меня его». «Кого?» — не поняла Энтелинера. «А ты не понимаешь, о чем я? Здесь нет бывшей крестьянки нет нынешней королевы. Есть только две женщины, а между ними мужчина, которого ты вознамерился у меня отобрать. Нет, ничего не говори. Ты думаешь, что я не заметила, как ты смотришь на него, а он на тебя? Да, ты красива, ухожена, умна. Он не мог не обратить на тебя внимания, в тебе чувствуется сила». Инара вздергивала голову, как наровистая молодая кобылка, и горячилась еще больше. Но и во мне её не меньше, и я такая же женщина, как и ты, и я его не уступлю. Интелинера подавила в себе выплеск гнева. Она не привыкла, чтобы с ней по её положению в этом мире разговаривали таким вот тоном запросто, да ещё позволяли себе повышать голос. Однако она вовремя вспомнила, что здесь среди обратившихся действуют совершенно иные правила. И она, Интелинера, здесь никакая не королева, а просто невежественная девочка, которая угоразилась сесть на трон такой же тёмной невежественной страны, ничего не знающий о мире за скорлупой ее собственного мирка. И потому королева Интелинера предпочла ответить с максимальной сдержанностью. Я не стану отрицать, Ленар — необыкновенный человек. Человек ли? — эхом откликнулся Нара. Но Интелинера продолжала, не обращая внимания на эту оговорку. Необыкновенный человек увлек меня в вашей академии. Вы тоже должны меня понять, Нара. Я сама не разобралась, как мне жить дальше, как чувствовать себя в этом, в этом новом мире. А тут еще... А тут еще и Ленар тихо договорила Инара, отвернулась. «Я знаю, я знаю как никто, лучше у самого, потому что он считает себя человеком, а я не считаю его обычным человеком. Он бог, и потому убери руки от моего бога». Интелинера хотела ответить, но Инара повернулась, хлестнув коротко остриженными волосами по своим же гневно зардевшимся щекам и пошла прочь. С неведомым ей доселе чувством растерянности и смущения смотрела вслед Инаре королева. И второй разговор между ней и Нарой состоялся за два дня до того, как Интолинера и ее рыцари покинули Академию. Началось все с того, что Интолинер говорил с Линаром. Королева остановила Линара возле входа в центральный пост. Мне нужно поговорить с тобой, Линар. Здесь, прямо сейчас. Линар огляделся. Поблизости никого не было. Лишь за дверью центрального поста слаженно пели восстановленные приборы, за которыми находился то ли Бренник, то ли лайба, словом, дежурный по посту. Хорошо? «Ленар, я знаю, что нам скоро нужно возвращаться в Алкарнак», — начала она. «Что мы там будем нужнее, чем если задержимся здесь?» «Да, у нас не так уж и много времени», — сказал Ленар. «Ты права, Инталинера, Нам нужно как можно быстрее запустить главный реактор. А это невозможно без замены нескольких важнейших узлов. В связи с этим я планирую посетить Белону. Настройку узлов, про которые я говорю, нужно производить там. Без них не станут работать системы внешнего контроля и не...» «Ленар», — мягко прервала его Инталинера, Ты говорил мне всё это уже несколько раз. Я даже знаю, что пробраться к центральному реактору можно через подземелье старого королевского дворца в Ланкарнаке. Что скоро ты вернёшься в Ланкарнак, чтобы спуститься к реактору и закончить ремонт. Я также знаю, что лифтовые шахты транспортной сети, ведущие к реактору, забиты ещё в незапамятные времена восстания Зимбера, и подбираться к главному реактору придётся на своих на двоих. Всё это мне известно, но я хотел поговорить не об этом. «А о чём же? Рассеянный или прикидываясь рассеянным?» — спросил он. Она отвела взгляд в сторону. «Ленар, я должна сказать тебе». Кажется, предводитель обращенных вдруг понял, о чем может пойти речь. Он внезапно ощутил, как в горле встал сухой комок. Давно забытое ощущение, удушливое, будоражащее, неожиданно для него самого по спине пробежал холодок. Он взглянул себе под ноги, и ему на мгновение показалось, что там, далеко внизу, плывет громадно багрово-красное плато, висящее в налитом крововалой гулкой мощью мареве. Странное, нелепое, неуместное, быть может, но такое выпуклое, словно на его воспоминание. Канаанское плато, Ариана, сорвалось с его губ, и он перехватил запястье королевы, залепил своими пальцами всю ее маленькую кисть, протянутую к нему. Интелинера не успела возразить, что она вовсе никакая не Ариана, и что она понятия не имеет ни о каком Канаанском плато. Молодая королева взглянула в серые глаза Ленара, чуть помутневшие словно от какого-то мыслительного усилия, и выговорила, Мне сложно будет уехать, расстаться с тобой, Ленар. Я так привыкла, так привыкла, что ты где-то рядом, начиная с той злополучной охоты на кабана. Инталинера осеклась. Ей почутило, что за спиной кто-то есть. Еле уловимое, неосязаемое слухом, скорее спинным мозгом движение. Интелинера развернулась и вонзила взгляд в темную панель двери. Там стояла Инара, переплетя пальцы, чуть покачиваясь вперёд-назад. Её зубы были судорожно стиснуты, лицо казалось почти белым на фоне чёрных коротких волос а глаза болезненно расширились, став огромными. Оставалось только гадать, как Энара сумел подойти бесшумно и сколько из этого разговора слышала. Весь? Быть может. Ленар сощурился, кашнул и, прервавшись на половине фразы, пробормотал. «Поговорим позже» и ушел. Наверное, в первый раз королева видела таким смущенным того, кого тут считали кто полубогом, а кто и почти богом. Как та же Энара, к примеру. Энара приблизилась к Антелинере и произнесла. «Значит, вот так?» Маленькая королева не только хочет открыть глаза на истинную природу своего мира, а и желает взять себе в провожатый самого лучшего, самого выдающегося, кто вообще есть в нем, так? Винар всегда манил неизвестный, да? Ему хочется все время открывать новые и новых, и ты-то понимаешь, верно? Но! голос Анара зазвучал с легкой хрипотцой. Но ведь может случиться так, что придет время, и ты тоже окажешься для него ненужной, незваной. Тут интолинера не выдержала. Она вскинула голову и воскликнула. «Если так и правда то, что ты говоришь, так на кого же он меня променяет? Разве что на богиню!» Инара ничего не ответила. Медленно, медленно размывались и талии черты ее лица перед взглядом Антелинеры. Еще пожалеет она об этих необдуманных словах. Это и многое другое королева прочитала в огромных темных глазах Инары, обратившейся.